своего тренера эвакуационного периода и начал тренироваться у него в Зените четыре раза в неделю по 3 часа Ещё на втором курсе Мика зачем-то скорополитительно женился обрёл сына от этого непонятного ему самому брака стал мастером спорта СССР по гимнастике разошелся с женой Через год похоронил её, она утонула вместе со своим новым приятелем в Верхнем озере на Волге. Забросил к чертям собачьим спорт, которым ему пророчили олимпийское будущее, и целиком и полностью посвятил себя работе и сыну Серёге. По 10-12 часов в сутки не карисовал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 В издании, которое стал печатать крокодил, тогда молодому не московскому художнику пробиться было практически невозможно. Так сказал ему превосходный рисовальщик Леонид Сайхертис. Для советского художника напечататься в крокоделе это всё равно как для английского карикатуриста увидеть свой рисунок на страницах Панчи. Дальше в твоих ног весь издательский мир для англичанина. По совету того же Сольферкиса, которого Мика просто много творило и почитал за мастера, теперь все свои картинки Михаил Сергеевич Поляков стал подписывать давним, хотя забытым, дерским домашним именем Мика. Несмотря на чёртову уйму работы, Мико умудрился пересподчить не со всеми манекенщицами Ленинградского дома моделей. Передрехал половину СДС гражданского воздушного флота и вдоххищенное количество начинающих актрис Ленконцерта. За это же время он сумел стать очень известным иллюстратором детских книжек. со звонкими выставками в Москве, Киеве и Варшаве, куда его все-таки выцерпали те же польские профессоры Академии искусств, с которыми Мико тогда так симпатично напился в европейской гостинице, а под утро даже пытался подпевать печальному польскому военному реквиему «Червоны маки на Монте-Кассино». Маленький Серёга повсюду разъезжал вместе с Микой. Все приглашавшие Мику на выставку или переговоры, связанные с выездом из Ленинграда, знали, что Поляков обязательно приедет вместе со своим маленьким сыном. А потом вдруг совершенно неожиданно для самого себя и для всего своего дамского приятельского окружения, Мика навсегда оставшись в долгу их жизни полюбил одну молодую и очень красивую женщину. Она была моложе Мики на двенадцать лет и была всего двадцать один. Ни на секунду не сомневаясь в правильности принятого решения, она взвалила на свои плечи путанную, не бог весть какую праведную и уж совсем не всегда обеспеченную, то густо, то пусто, жизнь талантливого, на более чем неустроенного вдовца художника с пятилетним ребёнком. В 18 лет она нашла рядом с Микой сквозь всё и порой вела себя гораздо более мужественно, чем сам Мика. Она растила их сына Серёгу. Месяцы с Серёгой заканчивала его школу, металась к нему в армию на Кольский полуостров.